Глава двадцать седьмая Олигарх Монголы. Проснувшийся ночью под Березовский некоторое время лежал неподвижно. пытаясь понять, почему ему так холодно и почему он лежит на чем-то жестком, в то время как привык спать на мягких пуховых перинах. Протянув руку куда-то во тьму, он несколько раз смял воздух пальцами, но включатель торшера найти так и не удалось. Предположив, что он пребывает в гостинице, Подберезовский протянул другую руку в другую сторону, но кнопка вызова горничной также отсутствовала. Внезапно вспомнив, где он находится, Подберезовский сплюнул куда-то во тьму и поднялся, пытаясь нашарить верхнюю одежду. По опыту он знал, что уснуть теперь не удастся. К тому же мочевой пузырь был переполнен переработанным кумысом, который его заставлял вчера пить «Повелитель Вселенной», строя планы грядущего выступления своей непобедимой армии. Выйдя на улицу, он прислушался к тишине, Вдохнул полную грудь ночного, освободившегося от пыли прохладного воздуха, и сладко потянулся. Ему вдруг стало казаться, что все не так плохо, а в походном образе жизни имеются и приятные стороны. Таковая, по крайней мере, полезна для здоровья. Обойдя свою юрту, он встал возле задней ее стороны, расстегнул молнию ширинки. Внезапно окружающее пространство ожило. Олигарх был ослеплен яркими огнями мотоциклетных фар, оглушен громким ревом лишенных глушителей моторов и пронзительными выкриками монголов. Взметая успокоившуюся было на ночь пыль, пять возникших, казалось, ниоткуда мотоциклов образовали ровный строй и на скорости понеслись на другую пятерку не менее ровной шеренгой, заходившей на замысловатый вираж. «Кха! Кха! Кха!» Раздались гортанные, наводящие на неподготовленного человека неодолимый ужас, боевые кличи, вошедших враж управляющих мотоциклами монголов. И только сейчас, взмокший от страха под Березовский, догадался, что возле его юрты проводятся боевые учения. Дрожащей рукой он заправил обратно решительно отказавшийся испускать влагу, скукожившийся от волнения аппарат, Какое-то время стоял, таращась на колесящих во всевозможных направлениях, ловко перестраивающих свои боевые порядки мотоциклистов. И только когда внезапно раздались громкие хлопки выстрелов, запахло пороховой гарью и в воздухе засвистели огромного диаметра резиновые шары, он, пригнувшись, прикрывая руками голову, стремительно бросился прочь. Добежав до юрты Повелителя Вселенной, Уже кивнув узнавшим его часовым, он поднял голову вверх и вдруг передумал обращаться к главкому с жалобой на помешавших ему, нуждающемуся в полновесном качественном отдыхе государственному человеку, монгольских воинов. Голова Тулена Джерби, как всегда строго взирающего на пришедших к полководческой юрте посетителей со своего высокого шеста, разубедила его делать это. придав его настроению некий философский, с вкраплениями мыслей о вечном, оттенок. Чертыхнувшись, он ссутулился и побрел в обратном направлении, петляя между многочисленными заполонившими степь юртами. «Это у вас, перхоть!» — внезапно остановившись и задрав голову, словно апеллируя к небесам, истерически закричал он. Из палаток выскочили сонные монголы, уставились на него, и их тупые круглые физиономии разъярили олигарха еще больше. «Это у вас всех перхоть, а у меня отмершие кожаные чешуйки!» стал он орать теперь на них, щедро брызгая слюной. «Это у вас банальная импотенция, а у меня благородная эректильная дисфункция!» «Ну почему?» «Почему я, самый умный мыслитель третьего тысячелетия, должен использовать свой неисчерпаемый мозговой потенциал, работая на ваше желтомордое стадо? Это унижает меня как менеджера мирового уровня!» В порыве ярости он подбежал к здоровенному, бритому наголо монголу и вцепился в его несвежую нательную рубашку. «Вся моя вина в том, что я обогнал время!» Закричал он, потрясая непонимающего по-русски воина за грудки. «Мой вселенского масштаба талант не ведает земных преград! Простолюдины, быдло, чтоб вам всем вместе с вашим повелителем!» Он еще долго разорялся на ничего не понимающих монголов, затем сплюнул, вложив в этот жест как можно больше презрения, и побрел во свояси. Дойдя до своего жилища, он какое-то время стоял, размышляя, что делать дальше. Затем резко вошел в юрту и, пробравшись через несколько пологов, пинками разбудил трех, как ни в чем не бывало, спавших ФСБшников. «Ну и нервы же, однако, у этих бездельников!» — зло подумал Подберезовский, глядя в глаза выпучившегося на него Седова. «Что случилось?» — тревожно спросил тот, приподнимаясь. «Ничего». — Идите крутить «Динамо», — мрачно бросил Подберезовский. — Мне нужно отослать деловое письмо президенту России. — А нельзя ли? — начал было седой. — Я что сказал? — наливаясь яростью, — заорал олигарх. — Еще минуты, и я позову вам на помощь четырех мотоциклистов с веревками. Слышите, они ездят тут неподалеку. Когда юрта наполнилась тусклым светом, он примостился на войлоке, Запустил компьютер и, выйдя на свой почтовый ящик, быстро клацая клавишами, набрал «Рыжий», «Собака», «Рао», ЕС «Ру». Скоро. Предположительно, завтра. О подробностях сообщу дополнительно. Член восточной масонской ложи «П». Затем посидел, бессмысленно глядя в мерцающий экран монитора, и набрал теперь под путин «Собака», Кремль.ру. Володя. Мементо мори. Всегда твой Борис Абрамович. Примечание. Помни о смерти. Латинский. Конец примечания. Выключив компьютер, Подберезовский упал на тройного слоя и все равно жесткий. Войлок прикрылся куском другого войлока. И удовлетворенный проделанным устало закрыл глаза. Мелькнула мысль, что можно бы дать отбой крутящему динамо ФСБшнику, ведь надобность в электричестве отпала, но мысль эта исчезла не менее резко, чем вдруг появилась. Вскоре юрта наполнилась негромким ритмичным храпом. Он почти совпадал с тактом мерно мигающей маломощной лампочки.